Глава 24. Е2-Е4. Я гнал нежить в сторону каравана с великим переносным алтарём. За счёт короны легата мои навыки считались на три уровня выше, что позволяло попутно прокачивать своих прислужников чемным усилением четвёртого уровня. Завидев пак мобов, я выделял самого слабого прислужника и отправлял его в неравный бой. 25% всего накопленного опыта погибшего распределялось между оставшимися. И чем больше безмозгло нежити гибло, тем сильнее прокачивались мои гвардейцы. Бывший босс Акулон, дохлый пустыник Зубастик, Мартен Зомби Кермет, Стервятник Скелет Птичка и мёртвое перекати-поле Оно. К моменту, когда у меня осталось лишь 15 прислужников, способность апнулась уже трижды. Улучшена способность чумного усиления. Плюс один. Текущий уровень четвёртый. Нет смерти в служении Чумному Мору. Выбывшие прислужники Легата усиливают оставшихся в строю, отдавая им 25% всего накопленного опыта. С короной Легата уровень способностей стал седьмым. 40% опыта на раздачу. ШАЗ сделал упор на количество. Я же решил, пусть у меня будет меньше прислужников, зато с прижизненными способностями и высоченными уровнями. Опыта сначала лилось слишком мало, и он размазывался на всех. Но когда количество прислужников уменьшилось, уровни начали повышаться. Акулон достиг 530-го. Другие гвардейцы, как и стражи-сокровищницы, хоть тех и не было рядом, приблизились к 500 -му. Когда остались только они, я поднял последний убитый пак мобов и продолжил прокачку. Часа через три, когда все преодолели 500 а акулон достиг 540-го, мы остановились. За счет высокого восприятия мне удалось разглядеть темнеющую на слепящих песках вереницу каравана-перевентивов. То есть это мог быть кто-то еще, но я почему-то уверился, что достиг своей первой на сегодня цели. Прикинув траекторию движения каравана, указал на бархан, куда он взбирался, и приказал. «Копай, акулон!» Не знаю, как это реализовал Сноусторм, ведь такой кнопки в панели управления прислужниками не было. Зверюга прочла мои мысли, поняла речь. Как бы там ни было, босс склонил тупорылую акулью морду и забурился в песок. В считанные секунды он ушел вглубь метров на 20. Образ ежевики светить было нельзя, поэтому я решил действовать прямолинейно. Четверка гвардейцев, взметая песок, по моей команде помчалась к каравану. Первыми рвались в драку пустынник и мартен. За ними бодро катилось перекати-поле размером с небольшой домик. И последним, помогая себе костями крыльев, ковылял стервятник, который так и не начал летать. Впрочем, он компенсировал это абсолютно убийственными обилками, в том числе каркающим криком, от которого цепенели все вокруг. Я же оседлал меха Страуса и нырнул в просторный тоннель, пробуренный боссом-прислужником. Вскоре иконки гвардейцев замигали красным. Их атаковали. Остановившись возле кулона, я глянул на миникарту. Метки прислужников находились в метрах в ста от меня. Караван не успел добраться до точки, где были мы. «Копай в ту сторону!» Приказал я прислужнику, ожидавшему команду. Следуя по тоннелю, я посматривал на иконки гвардейцев. Они непрерывно мигали красным, но очки жизни отнимались медленно. И вывод я сделал обнадеживающий. У двух сотен превентивов огромные проблемы в бою с четырьмя прислужниками. И это без акулона. Бум! Бум! Капнули очки опыта сразу за два кила. Бум! И серия как очередь из автомата. 6 раз! Бум! Отработали кермит и зубастик по оглушенным птичкой. Перекати поле, оно кого-то поглотило и сейчас переваривало заживо. Я такое пережил, и в моем топе худших впечатлений это заняло все три первые строчки. Итого минус девять превентивов. Отлично. В сумке зашуршало, из кого-то выпал эпик. Моя первая добыча в этой официально стартовавшей священной войне. более за своих, я всматривался в темноту и выжидал нужный момент. Рядом замер окулон, дважды апнулось ночное зрение. Превентивы потеряли еще четверых, но потом, видимо, разобрались с тактикой. Танки собрали агро, и дела у них пошли на лад. Здоровье Кермита опустилось в желтую зону. У остальных дела обстояли не лучше. Пора было выпускать сухопутную бронированную акулу. «Копай, акулон!» — я показал вверх. Снизу я не видел, какой эффект произвело его появление, но уверен, что весьма яркий. Бывший босс буквально вывинтился из песка, выпрыгнув в самую гущу боя. Выждав три секунды, я по осыпающемуся песку выбрался следом и занялся выцеливанием. Акулон, не обращая внимания на танков по моей команде, влетел в кучку кастеров и устроил им игру кусалки и давилки. Те играть не хотели, но пришлось. Тряпки рвались с двух-трех ударов босса. Облик одного из них я и сымитировал, оставаясь под сокрытием сущности. «Акулон! Акулон! Тот самый!» Раздавались крики вокруг, а босс сеял смерть. Кулаки, облаченные в косы жнеца, со свистом рассекали воздух, когда я, раздавая серию ударов, рвался сквозь массу милишников. Бойцы окружили моих гвардейцев, вгрызлись в них, профессионально ротируя танков, а те преграждали путь прислужникам, защищая дамагеров. Оточенный механизм рейдеров испортился, когда я взорвал среди них один свиток чумной ярости. Повторять фокус не стал, выдерживая легенду о длительном откате способности. Пустыня полнилась истеричными воплями, в которых чаще всего слышалось слово «угроза», призывами о помощи в амулеты связи, криками рейд-лидеров и стонами умирающих. Гвардейцы уже разобрались с первоначальными целями и снова начали драться согласно агролисту. Я пометил последовательность атак с выживших рейд-лидеров на остатки кастеров и ренджей, а сам помчался к драгоценному грузу превентивов. Караван прилично растянулся чуть ли не на 200 метров, и мой путь лежал в его конец. Здесь игроков уже не было, все стянулись отбиваться от моих гвардейцев. Огромная повозка размером с двухэтажный дом, окруженная грузчиками из расы гигантов, была покрыта тканью, похожей на брезент, с вплетениями сияющих магических нитей и мобильным защитным куполом. Силовое поле переливалось отраженным солнечным светом. Метрах в 30 от повозки я остановился. Не желая рушить репутацию с гильдии перевозчиков, я решил уклониться от конфликта. Взял фокус старшего бригадира грузчиков, самого большого гиганта, пятиметрового великана, косматого и бородатого, в униформе гильдии и активировал подчинение разума. Поле зрения расщепилось на две отдельные картинки. Я видел все как скиф и в то же время смотрел на мир глазами гиганта. Голова пошла кругом, но я, на удивление, быстро приспособился. Переключился на правое, чужое, поле зрения. Одна часть моего мозга продолжала контролировать Скифа, другая занялась гигантом. «Уходим, ребята! Баста!» Громко объявил бригадир басом. «Этот контракт аннулирован гильдией!» Грузчики соображали туго, но, приняв решение, уже не сомневались. Увидев, как их бригадир бежит прочь от повозки, побросали груз и ломанулись следом. Быстро обернувшись, я увидел, как за мной бригадиром бегут грузчики, а за мной с кифом рассыпаются выжившие превентивы. Один из них, изрядно побитый маг, с удивлением уставился на меня, протянул руку и послал фростболт. Освобождение отразило морозищее заклинание, и маг застыл, покрывшись льдом. Чумная энергия утекала на подчинение разума, но я был уверен, что в ближайшие секунды не буду испытывать в ней недостатка, и приступил к делу начал пробивать защитный купол, используя чумное комбо. Время истекало, в любой момент могли появиться основные силы превентивов. «Все на угрозу!» раздался за спиной истошный вопль. Мое тело задергалось под ударами превентивов. Длинное копье с зазубренным лезвием проткнуло меня и пригвоздило к повозке. В спину утыкали стрелы, арбалетные болты и дротики. «Как дикобраз!» — мелькнула мысль. Но уже в следующее мгновение тело вспыхнуло от адского огня. Плоть слезала и осыпалась угольками, кости зашипели под воздействием кислоты. Чьи-то воздушные клинки, острые как лезвие бритвы, располосовали позвоночник так, что череп отломился и повис, сдерживаемый только проклятием нежити. Превентивов все еще было больше сотни, они рассредоточились, окружали меня со всех сторон, и одной яростью их было не убить. Решил не отвлекаться. Слетевшая алмазную кожу справедливости сменила бессмертие, а отражение работало как надо. Под гнётом моих ударов угас купол. Ещё одно комбо ушло на то, чтобы пробить защитное брезентовое покрытие, поглощавшее урон. А когда магия ткани выдохлась, она превратилась в обычную тряпку, которую я сдёрнул. Позади творился бардак. Акулона каким-то образом приковали к месту и безнаказанно расстреливали издали. Перекати поле, оно ушло, не успев переварить последнюю жертву. Птичку прихлопнуло небольшим метеоритом, лайтовым, аналогом Армагеддона. Кермит доживал последние мгновения. Зубастик еще цеплялся и выстоял, вовремя подняв уровень за счет погибших гвардейцев и прибавив немного здоровья. Жаль, что с левелапом жизнь у прислужников не восполнялась. Все это мозг отмечал отстраненно и мимоходом. Повозка разломалась на части, алтарь нергала, несколько монументальных блоков и плит с вырезанным ликом лучезарного бога, уложенных друг на друга, рухнув, поднял горы песка и вспыхнул холодным светом. Великий переносной алтарь Нергала Лучезарного нанес вам урон. Сияние – 30 тысяч. Вы нанесли урон великому переносному алтарю Нергала Лучезарного. Отражение – 90 тысяч. Прочность – 299 миллионов, 910 тысяч из 300 миллионов. Я стоял, впитывая радиацию активной защиты. Печенек ошибся. Знаменатель прогрессии урона алтаря был выше двойки. «Уже седьмой тик прожарил меня на 220 миллионов урона, сокращенных устойчивостью до 22. В алтарь влетела 66. Девятый тик стал для алтаря последним. По нему разбежались ширящиеся ручейки трещин, он едва заметно уплотнился, сжался и разлетелся на куски». «Нет!» Оглушенный, я не сразу разобрал разочарованные вопли выживших превентивов. С небес донесся рассерженный божественный вопль. Небеса расчертила вспышка, будто ткань пространства рассекли космическим лезвием. И энергия алтаря унеслась туда, словно дым, затянутый в кухонную вытяжку. Дело сделано. Оставались мелочи. Сначала я снял подчинение разума с бедного бригадира грузчиков который без оглядки бежал вперед. согрел пару злобных пустынников и сейчас истекал кровью. Надеюсь, он выживет. Затем помог единственному оставшемуся гвардейцу, Акулону, Добить превентивов, обескураженных разрушением алтаря. Кто-то сбежал в портал, кто-то унесся на маунте. Преследовать я никого не стал. То, что задумано, было выполнено. По крайней мере, первая часть плана. Пользуясь передышкой, я изучил инвентарь. Притяжение собрало много лута, но меньше, чем я надеялся. Вероятно, превентивы придумали какую-то хитрость, чтобы терять меньше шмоток. Потом отправила кулона к храму тиамат Бегать на такие расстояния без меня ему не впервой. Правда, раньше он был не один. Ничего, справится. Потом прочитал пару строк от ежевики, что скоро будет пора. Ответил, что приду. Потом тренькнуло оповещение. Папа зашел в дис и сразу же отчитался. Все получилось, сынок. Вывел деньги, погасил штраф. Заказчики подписали отказ от претензий. Наконец-то все закончено. У меня все только начинается, пап, ответил я. Надеюсь, и у вас с мамой. Как смотришь на то, чтобы слетать с нею на лунный курорт? Дядя Ник советовал Серебряную гавань. «Разрешаю брать мои деньги, ни в чем себе не отказывайте». «А знаешь, с удовольствием», — ответил он. «Спасибо, Алекс. Мы очень тобой гордимся». К последнему сообщению он присовокупил огромное количество смайликов. Отец не мог остановиться, начиная ставить скобки в текстовых сообщениях. На секунду мне захотелось вылезти из ДИСа и обнять родителей, но я решил, что еще успею. «Сорок километров южнее вермиллиона. Ждем остальных. Шатер Хинтера самый большой. Удачи», — написал Ежевика. Призвав дракона, я взлетел и направился к лагерю Альянса превентивов. По словам Ежевики, пройдя небольшой участок пустыни, они собирались устроить короткое совещание, чтобы проанализировать скорость продвижения. В пути я принял облик девушки и снял сокрытие сущности. Гроза искрилась разрядами. Но для других это теперь был не грозовой дракон, а урсайский фиолетовый дракондер легендарный маунт офицера-аналитика Модуса. Добрался до цели минут за сорок. Над лагерем кружили дозорные и скауты на летающих маунтах. Внизу царило оживление. Гул стоял, как на гоблинском базаре. Топы обменивались впечатлениями о первых часах ивента, с нетерпением ожидая, когда продолжится поход. Я написал Еми сообщение, чтобы начинали. Понял, сразу же подтвердил колдун. Приземлившись возле самого большого шатра, я уверенно направился ко входу. — Ты боестра, ежевика! — сказал безымянный эльф, стоявший у входа. Я улыбнулся, не зная, что ответить, и попытался пройти мимо. Эльф схватил меня за локоть и тихо прошептал. «Рад тебя видеть, мертвячок». От смерти в чумном огне ярости его спасло только то, что парень быстро продолжил. «Это я, утёс. Запарился глотать оборотное зелье? Эти?» Он кивнул в сторону шатра. «Не хотят меня светить перед остальными. Оно работает всего полчаса». «Как?» Задал я лаконичный вопрос. Но утёс меня понял. «Тебя ждут». Они пасут ежевикой знают что та сливает инфу. Что бы ты ни задумал, они готовы. Я сам только что понял и собирался тебя предупредить. Мне о таком не говорят, подслушал. Шепот утеса затихо оборвался. Что-то происходило. Голоса в шатре звучали громче. Я заметил, что в небе уже никого нет. Все дозорные приземлились. Хаотично снующая толпа стала стягиваться к центру. И хотя превентивы непринужденно бродили, будто по своим делам, вектор их движения был направлен сюда. «Ко мне». «Беги, Скиф», — едва слышно прошептал эльф, оказавшийся моим другом утёсом. «Прости, дружище», — сказал я, и подчинил его разум. Когда подобное сделал Лич Шаз во время атаки на Кхаринзу, утёса выбросило из моей группы. Надеюсь, сейчас случилось то же самое. Я пригласил себя, утёса, и сам же ответил согласием. «Сработало!» Из шатра послышался голос Хорватса. «Уверен, что это он. Больше похоже, что это она». «О, абсолютно уверен», — донеслось восклицание Хинтерлиста. «Она сейчас находится в замке Печенега. Так и знал, что девка спуталась с тем неугомонным стариком. На ней моя астральная метка, а он в ее облике». Уже все поняв, я прожал глубинную телепортацию, и внезапно наступила полная тишина. Стихли голоса, умолкли ревущие маунты и боевые питомцы. А я застыл на месте, не в силах даже моргнуть. Все кнопки интерфейса посерели, став неактивными. «Астральная ловушка! Ваша душа выкинута из тела и блуждает в астрале. Срок действия до получения урона». Завеса шатра распахнулась, и в проеме появились хинтерлисты Хорватс. «Как два пальца!» Улыбаясь, самодовольно заявил первый. «Видишь, не просвечивается истинным пламенем. Значит, Ежевика сама ему разрешила. Но это наши семейные дела, я разберусь. Скажи, ведь удалось, а?» «Удалось, удалось, старая школа!» Посмеиваясь, Хорватс похлопал лидера Модуса по плечу. Оба вышли наружу, освобождая проход остальным. Один за другим оттуда появлялись сильнейшие игроки Диса. Ярый, Джошуа из Детей Кратуса, Полковник, глив За их спинами показался Ягами. Похоже, в альянс вошел и его клан Мизаки. Люди, эльфы, гномы, дворфы, титаны. Следом шли незнакомые лидеры кланов Империи. Вампир, Огр и Темный Эльф а потом и лидеры кланов Нейтралов — Дриада Ада из Острых Клинков и Гнол Клык из Фералов. Все улыбались, шутили, посмеивались, воздух напряженно гудел от концентрации аур, легендарных доспехов и магических усилений. Последним вышел Магвай, лидер элиты, на ходу трансформировался в огромного медведя. «Ну здравствуй, угроза и — обращаясь ко мне, воскликнул Хинтерлист. «На этот раз тебе не сбежать! На территории лагеря порталы заблокированы!» Как тебе моя идея с фальшивым алтарем? Признаюсь, я давно подозревал ежевику в двойной игре. А тут выдался повод проверить ее лояльность. Ха! А Хорватс с Джошу они верили, что ты клюнешь. Каюсь, прогудел орк Хорватс. Переоценил. Я тоже, признал Джоша, улыбаясь. Я проиграл пари. Радужный артефакт твой, Отто. Вперед выступил Голиаф-полковник, лидер к скоммуникаду. Приблизившись, он прорычал мне в лицо больше ядерным взрывом ты никого не убьешь мы тебе не тупые пуги в кинеме полегче полегче сеэссор примирительно сказал хинтерлист и обратился ко мне прошу простить несдержанность моего друга а он потерял кое-что ценное в кинеме но теперь все компенсирует с лихвой так ведь да он нас опозорил такое смывается кровью рявкнул полковник избранным себя возомнил скривившись спросил ягами сплюнул и переглянулся с глифом Остальные поддержали его возмущенными выкриками. Хинтерлист поднял руку, призывая к тишине, и снова заговорил. Тон его стал куда жестче. Маленький гном сощурился и, не разжимая зубов, сказал. «А сейчас послушай меня. Облегчишь нам задачу? Примем твоего следующего персонажа к себе. Годовая зарплата?» Пока превентивы распинались, я перепробовал все, включая выход из игры, но тщетно. А когда меня озарило, мысленно дал себе подзатыльник. Все оказалось куда проще. Из-за спин таких важных и самодовольных топов появился я, утес, и кинул в меня скифа метательный нож. Урон был получен, и астральная ловушка больше не действовала. Хинтерлист этого не увидел, потому что спорил с Глифом и Хорвадцем. Обернувшись ко мне, он перешел к угрозам. «А вздумаешь сопротивляться?» Гном театрально развел руками. «Ах, я даже не знаю, имеет ли смысл?» Я, Скиф, расправил плечи, размял шею и ухмыльнулся. «Имеет!» И не отказал себе в удовольствии врезать косой молотом по самодовольной физиономии гнома. Доли секунды запечатлелись в памяти стоп-кадром. Отрывающиеся от земли хинтерлист, брызги крови из носа, разинутые рты топов Альянса, мой движущийся по инерции кулак, а потом все резко пришли в движение. Да болтался старик!» Прорычал медведь Магвай, откидывая летящее в него тело гнома, и ринулся на меня. Чудовищная туша, переливающаяся радужной оболочкой щита маны, навалилась сверху, вбивая в песок. Двадцатисантиметровые когти начали рвать мне лицо, только восстановившееся после драки у алтаря. «Взрыв в вермиллионе! У храма Нергала!» — заорал Ярый. «Это не угроза!» Опровергая его слова, я активировал первый свиток. Всё вокруг озарило вспышкой. В угасающем свете взрыва проявились фигуры в поблёскивающих силовых пузырях. Выжили все. Толпа взревела и навалилась на меня. Даже с предельной устойчивостью совокупный урон превентивов быстро довёл мою жизнь до 10%. После чего активировалась алмазная кожа справедливости. Отражение работало, но хилые альянса тоже не спали. Магвай продолжал прижимать меня к земле, кромсая на части. Путь невозмутимости мелькнула в голове. По моим прикидкам, это направление устойчивости давало Магваю 120 секунд полной неуязвимости в начале боя. Стараясь не обращать на него внимания, после Эрвегота и Монтазавра это было нетрудно, под градом ударов я выждал 30 секунд, пока у остальных не спали щиты, и использовал второй, свиток чумной ярости. Первый взрыв поставил на откат защитные амулеты и умения, предотвращавшие смертельный урон. Второй выжег землю и всех испепелил. Ни черта они не следовали тактике, прописанной ежевикой. Столпились как бараны, стремясь поглазеть на угрозу и поучаствовать в ликвидации. Магвай, конечно, выжил, все еще держась на неуязвимости пути невозмутимости, а ведь у него наверняка еще и щит маны миллионов на пять, и отхил на 90% урона, надеюсь, не мгновенный. Да еще и жизни 9 миллионов. Толстый танк в полном комплекте одеяния ярости Иркуема, который даст ему снижение урона, Равное количество потерянного здоровья. Наш бой обещал затянуться. «Удержи его две минуты, Магвай! Путы на откате!» Откуда-то со стороны донесся голос Хинтрлиста. Даже после второго взрыва лидер Модуса выжил. Я посмотрел глазами выжившего утеса. «Ага, рядом остались Хинтрлист и Хорватс. Живучие оказались гады!» «Легко!» — прорычал медведь, продолжая вбивать чудовищные когти мне в лицо. Алмазная кожа справедливости уступила место бессмертию. Мои руки были прижаты неуязвимым Магваем, из-за чего я не мог применить ни одного приема. Несколько тонн злобной массы придавили меня намертво. Жуткий вой не сработал. Я снял подчинение разума с утеса и перенес на Магвая. Бесполезно, слишком велика разница в уровнях. Поднять себе на выручку погибших чумной анимацией? Заразить Магвая чумным поветрием? Не сейчас. Минута! раздался голос Хинтролиста из амулета связи Магвая. Вывернув голову, я умудрился рассмотреть гнома и орка, стоящих в отдалении. Учли ошибки, вычислили радиус чумной ярости и встали ровно на границе. В следующее мгновение с Магвая слетел щит полной неуязвимости, дарованный путем невозмутимости. Друид не переставал работать лапами, разворотив мне всю верхнюю часть тела и голову, но с этой секунды отражение перестало работать в холостую и начало снимать с Магвая щит маны. Тогда же я смог дать сдачи. Бум-бум-бум! К отражению добавилась комбо, и в три удара от щита маны ничего не осталось. Божественная способность утеса работала, мои характеристики выросли в 20 раз. И когда щит маны исчез, очередной молот в серии так приложил друида, что его огромная туша, вспыхнув очередным щитом, отлетела в сторону. Друид почти погиб, но от смертельного урона его спас какой-то артефакт. Я смог подняться и оглядеться. Утес был жив, но притворялся мертвым, лежа в груди пепла. Магвай еще в полете обратился Энтом и начал заливать себя исцелением, одновременно накрыв зону вокруг дождем благоденствия. Боковым зрением я заметил несущегося ко мне Хорватса. Его рот был искажен каким-то парализующим криком, который моим освобождением отразился в него самого. Я же устремился к хинтерлисту. Он казался мне самым опасным. Соображал я к этому моменту туго, но все-таки припомнил, что у меня есть еще и литургия каст неожиданно сработал и отправил Магвая и Энта спать. Парализованный Хорватс никак не поспевал, а Хинтерлист неожиданно пустился в бега. «Ты труп!» — орал гном. «Угроза! Ты труп!» Бегал он не так быстро, как я, так что догнать его не составило бы труда. Но задача еще облегчилась, когда брошенный щит внезапно его застанил. Прогнул пятипроцентный шанс. В этой суете я даже забыл зарядить щит чумной энергии. Уже на подходе я разразился комбо, вбивая зубы гнома ему в глотку. Выжив, он снова меня удивил. Что-то не давало ему умереть. Его лицо напоминало кроваво-костяную кашу, челюсти были раздроблены. Один глаз вытекал. Он что-то говорил, но я с трудом понимал смысл слов. Хинтерлист размножился, создав 10 копий, и каждая нацелилась в меня заклинанием. В то же время очнувшийся орк-вождь Хорватс уже опускал мне на голову чудовищный молот. Хинтерлист заорал. Астральные пу... Не дожидаясь, пока он завершит каст, я взорвался собственной чумной яростью. На все 27 миллионов единиц урона. Не знаю, что видели свидетели, может, какую-нибудь АУЕ-обилку ежевики, но мне это представилось смертью изнутри, будто я оказался в эпицентре взрыва нейтронной бомбы. Этого не пережил ни Хинтрлист, ни его заклятый друг Хорватс, ни спящий, но оказавшийся в радиусе действия способности Магвай. Энта, потерявшего все свои щиты, ударная волна пёрышком унесла ввысь и приземлились лишь осыпающиеся пеплом кости Магвая. Вот тебе и хвалёны третий ранг устойчивости. Логи, весь бой, бежавшие на краю поля зрения, сменялись так часто, что я успел заметить только последнее. «Везение плюс 1191. Всего накоплено 564 610 из одного миллиона. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 309». Доступно 45 свободных очков характеристик. Я с трудом поднялся на ноги. Инвентарь был переполнен. Косы жнеца вибрировали, поглощая непрожитые жизни. Давились, но все равно проглатывали и достигли пятого уровня. В живых никого не осталось. На месте шатра остался идеально вычерченный круг пепла. Рядом что-то пошевелилось, и с некоторым изумлением я увидел, что это кряхтя поднимается на ноги дворф-нежить. Утес уцелел. Он тут же приложился к флакону с зельем и снова превратился в эльфа. «Беги, Скиф!» — чумазое лицо эльфа озарила улыбка. «Ты разбил не тот алтарь. Они скоро вернутся». «Бегу!» — я тоже улыбнулся. «Как родители?» «Не вылазят из церкви благодаря от Бога. Отца вылечили и даже немного омолодили. Дома появились деньги. Хинтра оплатил им новое жилье». Но мои все так же уверены, что Дис от Лукавого умоляют вернуться в лоно церкви и бросить это бесовское занятие. Что будешь делать дальше? Вдруг кто увидит, что ты со мной общаешься? Скину скрин логов их аналитикам. Ты же меня подчинил, ха! Ладно, тебе реально лучше валить. Утес подошел почти вплотную. Долбани меня чем-нибудь, не хочу быть белой вороной. Все погибли, значит и мне надо. Увидимся, когда все закончится, сказал я, вскидывая кулаки серии ударов оборвала жизнь друга быстро, но утес успел прошептать. «Увидимся, когда все закончится, друг!» «Или когда все только начнется», — подумал я, уходя в глубинную телепортацию. В форте было оживленно. Работяги общались с культистами Морена, лидер которых, Дикотра, важно беседовал с Трикси и шаманом кобольдов Рыгхаром. По единственной улице носились щенки кобольдов Далекий трубный рев вернувшегося Монтазавра лишь добавил ощущение жизни. С того конца улицы доносились удары молота о камень. Дьюла начал восстанавливать храм Бегемота. Дыру в стене то таверны он, как я заметил, заделал. «Выглядишь неважно», — заметил Патрик, сидевший на лавочке у свиньи свистка. Заслуженный ветеран Третьей мировой и Второй войны с Роем ковырялся в зубах и, не прекращая этого занятия, дал ценный совет. «Тебе бы поспать, парень!» Патрик Огрейди редко оказывался прав, но сейчас попал в точку.